Глава 10. Из-за стола мы не вставали чуть ли не до обеда, но я в итоге осталась довольно отвоеванными плюшками. Во-первых, мне теперь полагалось 30% с того, что будет изобретено при моем участии. Я поскромничала, потому что вообще считала неэтичным наживаться на чужих изобретениях, но и раздавать даром уникальные знания в ситуации, в которой я нахожусь, — верх идиотизма. Лучше я добровольно поделюсь идеями моего мира и поимею с этого доход, чем сделаю то же самое бесплатно в застенках местных спецслужб. Во-вторых, два выходных в неделю. Куда смотрят их профсоюзы? В контракте не было оговорено ни одного. Очевидно, они полагались на порядочность работодателя. В случае Юджина еще ладно, он на эксплуататора не тянет. Но за других не поручусь. А в-третьих, и самых главных, Я выбила себе возможность получать личные патенты. Вряд ли Вихард будет заниматься строительством. Не его профиль. А идея сейсмоустойчивого жилья и прочих конструкций нравилась мне все больше. Опять же, там я смогу проявить себя, а не просто выдать накопленную поколениями предков информацию. Мужчина упирался всеми четырьмя. Но все же признал в итоге мое право на личные разработки. Из чего я сделала дополнительный вывод о его положении. Пусть он несколько угодно рассказывает о мифическом начальстве, но он и сам шишка немаленькая. Решать подобные вопросы о личности неизвестного происхождения и брать на себя ответственность за ее поведение рядовому винтику в государственной машине никто не позволит. Значит, как бы Вихард не прибеднялся, есть у него власть, и власть немалая. Мне не на шутку повезло прибиться именно к нему». У Юджина имелся не только талант, но и совесть, что при высоком положении носителя штука редкая. Подумав, я мысленно поставила галочку, сочтя долго уплаченным. Я его спасла, рискуя шкуркой, но и он сейчас от души подставляется, принимая под крыло и номерянку, так что в расчете. Еще час ушел у Вихарта, чтобы перепечатать весь текст заново. Страниц стало пять, вместо трех. Но зато теперь я была уверена, что у меня есть пути отступления и возможность приносить пользу обществу не в ущерб себе. Я постояла какое-то время за его спиной, заворожённо наблюдая, как умелые сильные пальцы отбивают чечетку по клавишам с буковками. А металлические струны с клацанием пришпеливают соответствующие знаки к бумаге, отпечатывая через чернильную ленту текст. Набирал Вихард с хорошей скоростью, не хуже профессиональной машинистки. Я аж засмотрелась от звона рычага, переводящего барабан на красную строку. Я вздрогнула. Очнулась от транса и оглядела кабинет, примеряясь к полю будущей деятельности. Рулоны с чертежами громоздились друг на друге кое-как, без видимой маркировки. Папки были переполнены, часть документов торчала наружу, им явно не помешает немного любви и сортировки. Я довольно улыбнулась, мысленно потирая руки расстановка предметов по размеру и форме меня всегда успокаивала кто то злопыхатели не иначе называли это нервным синдромом и психологической деформацией а по мне это настоящая медитация не хуже йоги все торжественно провозгласил вихард откидываясь на спинку кресла и потирая затекшую шею перечитывай надеюсь в этот раз тебя все устроит «Но если ты не влепил никакой от тины, пробурчала я для порядка, вглядываясь в чуть смазанный текст. «Надо бы откалибровать буквы, что-то пружины разносились». Вихар только хмыкнул, наблюдая, как я внимательно перечитываю каждый абзац. «Не завидую я жителям твоего мира», — резюмировал он, когда я все же решилась и потянулась за ручкой. «До такой степени не доверять друг другу». «Что-то сомневаешь, что у тебя тут сплошь честные альтруисты живут?» С ехицей парировала я, размашисто ставя свою самую солидную закорючку. «Кого-то вот недавно похитить пытались, не иначе по большой дружбе и для пущего доверия». Вихард помрачнел, но возражать не пытался. Возможно, я была не права, приравняв его к криминальным элементам. Но мне дед всегда говорил, «Меньше доверяя окружающим, целее будешь». Исключением была только семья. Тем, кто входили в категорию «своих», верили всегда безоговорочно. Остальных же предстояло проверять, проверять и еще раз проверять. Поэтому я не особо обиделась на многочисленные проверки и тесты со стороны Вихарта. Сама параноик, так что не мне его судить. Следующие двое суток пролетели незаметно. Я окопалась в кабинете, куда у меня теперь был свободный доступ и целыми днями сортировала, раскладывала и маркировала документы. Помимо чертежей, там оказалась масса расчетов, которые почему-то лежали отдельно от зарисовок и схем. Чтобы объединить все, относящееся к одной теме, понадобилась вся моя изворотливость и сноровка. В итоге я применила вертикальную систему. В самом низу шкафов, где полки пошире, Лежали рулоны чертежей, строго над ними относящиеся к ним расчёты. Ещё выше — теоретические исследования. Каждому изобретению я присвоила порядковый номер. Жалею, что не в состоянии сделать это согласно дате. Юджин, с которым я пересекалась только за едой, на мой вопрос только пожал плечами и сказал, что не помнит, что зачем создавал. Да и чаще всего у него в разработке два-три проекта одновременно. Так что, повздыхав, я каталогизировала все методом тыка в отдельной тетради, но на будущее оставила место под даты. Со мной гениальная безалаберность не пройдет. Озарения тоже должны быть строго систематизированы. Где пропадал Вихард, я понятия не имела, ибо сама редко выползала из кабинета, но по логике в мастерской. Оттуда периодически даже среди ночи слышался виск сверла и нудные завывание каких-то приборов. В первый раз услышав эту прелесть, я подскочила на кровати, решив, что включилась сирена, и пора срочно эвакуироваться. Скатившись по лестнице, в чем была и приоткрыв дверь, я прислушалась к происходящему в основном доме. Топота, ног и криков слышно не было. Зато пронзительная трель, живо напоминавшая минуты, проведенные в кресле у зубного, повторилась снова. Послушав концерт, еще немного, я поняла, что сейчас отморожу пятки и побрела обратно спать. На помощь в мастерскую меня никто не звал, да я особо и не рвалась. Что мне там делать? Ценных советов я дать не могу, как и набросать на коленки синхрофазотрон. Я архитектор, а не технарь. Да и копаться в деталях по уши в мазуте, не мой конек. Я и настройки-то ездила только когда мое присутствие было совершенно необходимо. Поэтому первой мыслью, когда Вихард неожиданно за завтраком, так и пригласил меня в святая святых, Было кощунственно отказаться. Юджин так сиял и так, видимо, гордился своим проектом, что у меня язык не повернулся произнести слово «нет». Тяжело вздохнув, кивнула, живо представляя, как буду кивать с умным видом при виде вентилятора. Или пылесоса, или что он там еще мог изобрести. Каково же было мое удивление, когда я увидела самый настоящий снегоход. «Ты его все таки сделал?» Я в изумлении обошла вокруг приличного с виду транспорта. Руль, две лыжи, гусеницы где-то под сиденьем. Ничего себе! Так вот, где он пропадал двое суток. Вот это мастер на все руки!» Пришлось немного повозиться. Юджин отпинал подальше промасленные тряпки. Поспешно собрал с пола разбросанные инструменты и выпрямился, глядя на свое детище. Выглядел он одновременно гордым и смущенным, как настоящий молодой отец. С гусеницей мужики из деревни помогли. У них как раз от старого сломанного трактора осталось. Ну да, сделал. Похож? «Не то слово», — восхитилась я. «А как ты с деревней связался, если не пройти на лыжах? Лошадь разве проберется? Я представила бредущую по в снегу махноножку и потрясла головой, если уж человек проваливается, то четырехногим бедолагам точно ничего не светит. «О, у нас на этот случай тоннель прокопан», — хмыкнул Вихард. «Сведения совершенно не секретные, так что сообщаю спокойно. Единственная дверь на замке. Открыть так просто не получится». И не собиралась. Независимо, пожала я плечами. «Правда ведь не собиралась. Зачем оно мне?» Но осознание того, что мы не отрезаны от мира и не замурованы снегом в лесу, как-то успокаивало. «Прокатимся?» — азартно предложил Юджин, становясь окончательно похожим на мальчишку, которому не терпится опробовать новую игрушку. «Я поставил на него мотор от авто, должен потянуть нас двоих». «А как же само авто?» — растерянно пробормотала я. Бальдер уже успел продемонстрировать мне сверкающего лаком и полиролью красавца. Точь в точь продукция Форда начала века. Неужели Вихартер забрал этот шедевр на запчасти? До конца весны оно все равно в гараже стоит. Так хоть пользу принесет. Отмахнулся творец. Ясно все с ним. Принесет все подряд в жертву великой цели. Конечно же прямо так сразу мы тестировать снегокат не поехали. Зелья отказалась выпускать нас из дома без припасов. Да и с одежды для меня вышла заминка. Вот удивительно, да? В сношенные тапки, пожертвованные мне в деревне, я влезать отказалась, а уги мои канули где-то в снегу безвозвратно. Пришлось Вихарту лезть к себе в гардероб. Конечно, его обувь мне была велика, размера на четыре, а то и на пять. Но на хороший носок, два толстых вязаных носка, ну, почти не сваливалась. Кажется, я уже привыкаю донашивать за хозяином дома вещи. Его же дубленка села на меня, как вылетая. Чуть широковато в плечах, зато длиннее моей шубки и не так жалко будет, если мы все же опрокинемся. Белое манто валять в снегу, пусть и чистом, не хотелось. Признаться, я думала, что Вихард будет бухтеть. Ну, я бы, например, повозмущалась, вздумая кто-то позарится на мой гардероб. Его же, кажется, мои нетрадиционные пристрастия скорее забавляли. На губах мужчины нет-нет, да и проскальзывала усмешка. То ли я нелепо смотрелась в дублёнки с чужого плеча, то ли ему было приятно одарить меня по-барски. Длинное сиденье вместило нас обоих, и еще осталось место под рюкзак с провизией от зельи. Проводить нас вышли оба, и она, и муж. Со смесью опаски и восторга они наблюдали, как непривычная этому миру конструкция, ревя мотором и взрывая лыжами снежную целину, выползала из мастерской. Для таких ситуаций были предусмотрены широкие ворота, в которые при желании пролез бы и танк. Вихард вывел снегоход на поляну перед домом, но недалеко, потому что проваливаться дальше калины ему не понравилось. Уселся на длинную скамью, обитую кожей. То ли в деревне постарались, то ли сам изобретатель на все руки мастер. Я им восхищалась все больше». Мало того, что умудрился по фотографии и моим путанным пояснениям воссоздать транспорт почти в точности, так еще и о деталях позаботился. Снегоход был не просто функционален, но еще и красив. Ровная вязь заклепок вдоль сиденья, витой металлический изгиб спинки позади, чтобы пассажир не свалился ненароком. Руль, кажется, снятый с мотоцикла, но при этом оплетенный кожей в тон сиденью. Вихард постарался на славу. Снегоход можно было хоть сейчас отправлять на выставку хозяйственных достижений. Но, любовавшись, я запрыгнула позади мужчины и обхватила его за талию. Можно было, конечно, держаться за спинку, благо зельям не выдало вязаные варежки. Кажется, добрая женщина смастерила их специально для меня, потому что вид у нее был новый и неношенный. Но зачем, если вплотную к мужской спине и теплее, и ветер меньше поддувает? ном поехали согласно классике постановил вихард и выжал газ ногой потому что ручного привода тут еще не придумали систему педали пришлось утопить в нише под рулем так что юджин сидел неверхом на скамья ногами вперед как в машине снегоход дернулся закопался было носом в сугроб вихард сбавил обороты и техника подгребая задние гусеницы потихоньку выбралась приминая снег и пошуршала вперед «Едет!» — прошептала я, не веря своим ощущениям и боясь спугнуть чудо. «Работает!» — взвизгнула за спиной зелья. «Конечно, работает!» — да и Ирвихард же делал. Пробурчал ее муж, за что получил, судя по сдавленному к хеконью, локтем под ребра. «Мол, и без тебя знаю о гениальности хозяина». Юджин же молча продолжал опытным путем подбирать комфортную и снегу и техники скорость чтобы не плестись с беременными улитками и в то же время не нырнуть снова носом. «Допросики», — предложила я неуверенно, «кто его знает, какой там запас топлива и собирается ли вообще изобретатель устраивать долгие полевые испытания прямо сейчас? Вдруг нашел какую-нибудь палатку или просто собирался навернуть кружок вокруг дома?» Но Вихард кивнул и чуть прибавил газу. Он быстро освоил специфику управления, и мы бодро покатились сквозь чащу.